Павел Павлович, не слушая, я чудовищно стар, Феликс Александрович. Вы представить себе не можете, как я стар. Я сам иногда вдруг обнаруживаю, что целый век выпал из памяти. Скажем, времена до Брестской унии помню, и что было после Ужгородской тоже помню, а что было между ними как метлой вымело. Так вы можете представить, сколько я этих соискателей на своем веку повидал? Кого только среди них не было. Византийский логофет, богомил еретик, монгольский сотник, ювелир из Кракова. И как же они все жаждали припасть к источнику! Головы приносили и швыряли передо мной. Я, я вместо него! Конечно, нравы теперь не те, голову не принято отсекать, но ведь и не требуется. Простое согласие от вас требуется, Феликс Александрович. Так нет, отказывается. Да что же вы за человек такой? И ведь знаю, казалось бы, я вас не идеал, совсем не идеал. И выпить и по женской части, и материальных потребностей, как говорится, не чужд. И вдруг такая твердокамен. — Нет, потрясли вы меня, Феликс Александрович, просто в самое сердце поразили. Сначала вы не понимали ничего, потом стали понимать, но никак не могли поверить, а теперь и понимаете, и верите. Может быть, мученический венец принять хотите? Вздор, знаете вы, что не будет вам никакого венца. Фанатик? Нет. — Мазохист? Тем более нет. Значит, хомо-новус. Снимаю перед вами шляпу и склоняю голову. А я-то грешным делом думал, человеков я знаю досконально. Он смотрит на часы и поднимается, произносит задумчиво. — Ну что ж, каждому своем. — Пойдемте, Феликс Александрович. Времени у нас больше не осталось. В кабинете тем временем Наташа шарит по полкам с книгами, берет одну книгу за другой, прочитывает наугад несколько строчек и равнодушно роняет на пол. Из угла в угол по разбросанным книгам, по окуркам, по осколкам посуды снует Курдюков, руки его согнуты в локтях, Пальцы ритмично движутся, словно он дирижирует невидимым оркестром. Клечетый, стоя столбом у стены, внимательно следит за его эволюциями, а Иван Давыдович листает газетную подшивку. Светает, за окнами туман. Входят Павел Павлович и Феликс. Иван Давыдович, наконец-то! Отбрасывает подшивку. Итак, Феликс Александрович, ваше решение. Павел Павлович... Одну минуточку, магистр, я хочу сделать маленькое уточнение. Я тут поразмыслил и пришел к выводу, что рот мистер прав. Отныне я за нашего дорогого бысоврюка. Как говорится, старый друг лучше новых двух. Курдюков, благодетель. Наташа, я тоже. К дьяволу Чистоплюев. Курдюков, благодетельница. Торжествующий показывает Феликсу язык. Иван Давыдович после паузы. Вот как. Ну что же, а я, напротив, самым категорическим образом поддерживаю кандидатуру Феликса Александровича. И я берусь доказать любому, что он, несомненно, полезен для нашего сообщества. Он бросает короткий взгляд на Клетчатого, и тот, сделав отчетливый шаг вперед, становится рядом с ним. Клетчатый. Я тоже за господина писателя. Раз другие меняют, то и я меняю. Курдюков плачет. «За что? Я же всегда за... Я же свой, а он сам не хочет!» «Павел Павлович, во-первых, он сам не хочет, а во-вторых, магистр, вы все-таки оказались в меньшинстве!» «Иван Давыдович, но я и не предлагаю принимать какие-нибудь необратимые решения прямо сейчас. Уже светло. Сделать сегодня мы все равно ничего не сможем, мы не готовы. Надо все хорошенько продумать. Господа, мы расходимся!» О времени и месте следующей встречи я каждого извещу во благовремении. Курдюков хрипит. — Он же в милицию, сию же минуту.